Глава девяносто шестая В коридоре я столкнулся с Тамой. Она держала в руках поднос с чайником, двумя чашками и рулетом. Пахнула свежезаваренным чаем. Мисс Монтетсума как будто рада была видеть меня, однако глянула с подозрением. «Надеюсь, на сей раз вы задержитесь подольше», хрипловато проговорила она. У меня по спине побежали мурашки. Колени мои подогнулись, ноги стали ватными. Эта женщина умела сказать многое, не сказав ничего. Ее улыбка сделалась шире. Ну, конечно, ведь рядом со мной не было тени, так что спасти меня было некому. Я бы очень хотел, промямлил я. Она придвинулась ближе. Длинные тонкие пальцы скользнули по моей груди, побежали по лицу, потрепали волосы. Вот бесовка. «Ловите момент, мистер Гаррит. С делами покончено?» «Гм... Это не с делами, это со мной покончено. Мне надо найти мистера Нагита». Я судорожно сглотнул и вдруг почувствовал, что задыхаюсь. «Он на конюшне. По-моему, прячется от полковника Теверли. Они друг с другом не ладят. Отведайте чайку, мистер Гаррит, пока не остыл». Она придвинулась еще ближе. Шаловливые пальчики вновь побежали по моей щеке. Маренга, Северная Англия, несказанно повезло. Тама продолжала улыбаться. От нее исходила самая, что ни на есть животная, похоть. Я взял чашку, глотнул, и, глядя вслед своей искусительнице, которая, в конце концов, направилась в кабинет, постарался обуздать разнуздавшиеся мысли. Не знаю, что там Тинина придумывала. Пониже спины у Тамы все в порядке. Даже более чем. Нагита я нашел на заднем дворе. По его физиономии можно было догадаться, что меньше он обрадовался бы разве что приходу старухи с косой. Тем не менее лейтенант был изысканно вежлив. Я рассказал то, что, по моему мнению, ему следовало знать. «Старик собирается выдернуть затычку? Отлично. Проснулся, наконец, старый хрыч». «Мне кажется, или я улавливаю прискорбное недоверие к способностям командира?» «Сразу видно сыщика», — кисло усмехнулся Нагид. «Какое уж тут доверие, когда изображаешь из себя мебель, а шишки наши совещаются, важно или не важно, если кто-то предупредит нелюдей о нашем выступлении. Я решил, что босс согласился с общим мнением, дескать, не важно». «Босс толковее и крепче, чем выглядит. По мне, он просто давал всем высказаться». Нагит хмыкнул. «Они все забывают или не хотят об этом думать, что где-то поблизости бродит славе дуралейник. Никто не желает о нем слышать». «Я желаю». «Ты прав, лейтенант. Он затеял большую игру. Не знаю, что это за игра. Пока не знаю. А Маренго весь скривился, когда я ему про дуралейника сказал. Он странновато себя ведет с самого возвращения из города. Сегодня в особенности». Как заперся с утра в кабинете, так и сидит. Никого к себе не подпускает, кроме этой Монтецумы. Сдается мне, ты переодеться хочешь. Но почему всем не нравится, как я выгляжу? Раз меня столь настойчиво просят, я не могу отказаться. И буду премного благодарен за пару-тройку ножей и чего-нибудь еще, чтобы увереннее себя чувствовать. Думаю, мы подберем и наряд, и утварь. Последнее слово... Нагит произнес с легкой издевкой в голосе. «Лошадку?» Э. Гаррит, я трачу свое время, чтобы тебе помочь. Как говорится, услуга за услугу». «Ну что за издевательство? Неужели вся Карента знает, как я отношусь к лошадям? Точнее, как они ко мне относятся?» «У, проклятые твари!» «Они всем вокруг раззвонили! Ведь те идиоты, которые лошадей обожают, «Наверняка понимают их речь. Мне, пожалуйста, самую смирную». «Как скажешь. Но на твоем месте я бы выбрал конька порезвее, на случай, если с теми кентаврами столкнемся». «Чего-чего?» «В окрестностях бродит шайка кентавров. Ты же сам об этом предупредил. Полковник отправил патрули на их поиски». Нагид прицокнул языком, словно удивляясь, что полковник Теверли мог отдать столь разумное распоряжение. Пока никаких новостей. Они умеют маскироваться. Чувствуются бывалые солдаты. Рано или поздно мы их найдем. Я выпятил грудь. горит Удача. Штука капризная. Выбирай коня. Он мне будет про капризы удачи рассказывать. Ладно, выберу. А потом пойду в библиотеку и буду рыться там до посинения. Не забудь к боссу сходить. «Постараюсь. По правде сказать, у меня и без того забот хватает, чтоб еще мальчикам на побегушках служить». И вот он заставил меня насторожиться. «Что стряслось?» «Кроме кентавров?» «Очередной труп. Плюс один из моих людей пропал без вести. Плюс один увеченный. Скот разбежался. Громовые ящеры обезумели и кусают всех, кто подвернется, включая друг друга». «Можешь добавить сюда некоего полковника, который строит из себя отца солдатом, а сам ни в чем ни ухом ни рылом». Я заломил бровь. «На мужчин эта моя манера действует совсем иначе, чем на женщин. Поподробнее можно?» «Будем надеяться», в моем голосе прозвучало сочувствие. Бардак начался прошлой ночью, когда ящерицы венейбла вдруг рехнулись. Они перепугали коров и овец, Стали кидаться друг на дружку, откусили Венеблу вторую руку, когда он попытался их успокоить, и загрызли какого-то чужака. Потрудились на славу, его уже не опознаешь. Утром выяснилось, что пропал Толли, но загрызли не его. Этот чужой, ниже ростом и в плечах шире. Все остальные на месте, вот и выходит, что ящерки закусили пришлым был говорил, что его зверюшки нападают только на чужаков. Говорил, говорил. А сегодня что сказал? То же самое. Твердит, что их то ли околдовали, то ли им в еду подсыпали. Хорошенькое дельце, А те, верли на все плевать. Знаешь, Гарит, я человек сдержанный. Ты, наверное, успел заметить. Но как же мне надоела эта ерунда. Поскори бы с ней покончить и настоящим делом заняться. Я задал несколько уточняющих вопросов, на каждый из которых мистер Наги дал исчерпывающий ответ, нисколько, впрочем, не прояснивший общую картину. «Катись оно, ну, псу под хвост!» — проворчал лейтенант. «Мне велено состоять при тебе, этим я и займусь, и с удовольствием тюкну тебя по башке, если ты ухитришься рассердить босса или его пассию». Разочарование пополам с цинизмом. Или я ошибаюсь? Нисколько. Я бы с радостью отсюда свалил, честное слово. Но куда? К Бондуранту Алтуне? Или Карнису Минглу? Самое печальное, что лучше, чем здесь, нигде не будет. Паркер, ко мне! Подбежавшему паркеру приказали помочь мне выбрать лошадь, после чего лейтенант удалился. А я отправился на конюшню и стал выбирать. Каждому коню я заглядывал в глаза выискивая животное покрепче и потупее. глупое настолько, чтоб у него дурных помыслов и в помине быть не могло. Наконец выбор был сделан, и я с великой неохотой попросил оседлать скакуна. По дороге в усадьбу я встретил любимца Нагита, полковника Мошиса Теверли. По всей видимости, он не помнил сержанта Гаррита, вместе с которым воевал на островах. По крайней мере, на шею мне не бросился. И скупой мужской слезой мою грудь не оросил. Хуже того, он меня попросту не заметил. Ну и славно. Вполне может случиться так, что мое с ним знакомство окажется мне во вред. Вокруг него по-прежнему увиливались воинственные дамочки. Он по-прежнему выглядел гением всех времен и народов. И по-прежнему выставлял на показ шрамы, благодаря которым слинялся с травов как раз перед тем, как виногеты обрушились на тех из нас, кто остался на передовой. Я из-под тяжка последил за ним и решил, что он не имеет ни малейшего отношения к происходящему. Так случайно оказался под рукой, не более того. Актеришка, вся роль которого — пройтись по сцене. В библиотеке я копался в книгах, откладывая в сторонку все маломальские интересные, пока намного позже, чем я ожидал, не появился мистер Нагид. Он принес оружие и одежду, мгновенно вызывавшую у меня отвращение. «Мундир?» — простонал я. «Другого не нашлось», — усмехнулся Нагид. Его явно забавляло мое отчаяние. «Ладно, только учти, мундир я напялю, но служить не пойду. Уж если я решу вернуться в армию, то меньше, чем на генерала, не соглашусь». «И в два счета скатишься до рядового». «Послушай, Гарит». Мы не зачислим тебя, даже если ты очень попросишься. В Тебе слишком много загадок, а у нас нет ни времени, ни желания их разгадывать». А всего-то несколько дней назад меня наперебой зазывали вступить в ряды, при том, что тогда у меня был напарник из нелюдей, и я водил дружбу с персонами сомнительной расовой чистоты. И как это я умудрился выйти из доверия? Должно быть, отвернулся не вовремя. «Хотя...» «Черным драконом Вальсунга я, быть может, еще сгожусь, и братству волка. Забудем старые обиды, ребята. Я ваш с потрохами». Переодеваясь, я размышлял о том, в каком незавидном положении я очутился. Все вокруг требовали, чтоб я ворошил для них осинные гнезда, но к своим собственным тайнам не подпускали. Пинали туда-сюда, как пресловутый мячик. Морли, пожалуй, обозвал бы меня занозой в заднице, или помойной мухой, которая всем на нервы действует. «А неплохо», — отметил я, в себя. «Не люблю форму, но мундирчик мне к лицу». «Девки штабелями лягут», — поддакнул Нагид. «Ты встречал дуралейника?» «Что?» — опешил от неожиданности лейтенант. «Нет, и не слыхал, чтобы кому-нибудь доводилось». «А что?» «Да так, у меня был напарник». Он на дуралейника только что не молился, восхищался его умением приспосабливаться к обстоятельствам. Честно говоря, при всем его восхищении дуралейником, покойник был ревнителем традиций. Для локхеров, революции и прочая дребедень – досадная помеха в плавном течении жизни. «Таких всюду хватает. Каждый из нас на всю жизнь к чему-нибудь доприспосабливается. Да ну что, двинули?» Чем раньше закончим, тем скорее домой вернусь. Готов. Я оглядел себя напоследок и досадливо поморщился. Не дать, не взять правофланговый борец за счастье человечества. Надеюсь, меня ни с кем не перепутают. Мы вышли в коридор и наткнулись на Таму Мантецуму, которая беседовала с каким-то парнем. Тот нахмурился. Нагет смерил его суровым взглядом. Я же просто не обратил внимания поскольку видел перед собой лишь обворожительную таму. горит это вы! Какая прелесть! Вам надо запретить снимать форму!» Отставленный кавалер проскользнул мимо Нагита и исчез за углом. Расстроился бедняга, что его оттерли. Все мужчины одинаковы. Женщина чужая, а мы все равно хвост распускаем. Какие огромные у нее глаза! И какие жгучие! Везет мне! Любая встречная женщина, так и норовит поджарить мой рассудок на огне своего взгляда. Горит. Предостерегающий пробормотал Нагит. А? Ну да, он же правая рука Маренга. Прошу прощения, мисс Монтецума, мы очень спешим, у нас много дел. Она улыбнулась улыбкой женщины, сулившей небывалое наслаждение перед гибелью, и удалилась, покачивая бедрами. Понятия не имею, Тини чего Тинни взяла, будто у Тамы костлявая «Вау!». «Угу», — согласился Нагит. «Что бы это значило?» «Хм». В присутствии тини он вел себя как нормальный карентиец, у которого в жилах кровь, а не вода. «В смысле?» «Эта девка и пальцем не шевельнет, пока не подмаслишь, а перед тобой прямо стелится. «Зря старается». «То есть?» «Она хочет натравить на меня босса». «Вот именно. Мне показалось, она сильно нервничает. О чем мы вообще толкуем?» Оказавшись на свежем воздухе, я первым делом глянул на небо, как там тучи. Моя догадка оправдалась. Собирался дождь. А возле крыльца меня ожидала небесная кара в лошадином обличии. Коняга, которую я выбрал, выглядела теперь слишком своенравной для кобылы приблизительно моих лет. Еще у крыльца толпилась дюжина парней в мундирах и с нарукавными повязками. Я завертел головой, стараясь запомнить все эмблемы и высматривая, не найдется ли обормота, который нацепил повязку с эмблемой «Братство волка». Это необходимо? Кому-то же надо весточки доставлять, и кентавры где-то рядом. На все у тебя отговорка есть, приятель. Несмотря на ножи в кармане, я вдруг почувствовал себя беззащитным. Что-то плюхнулось мне на плечо. В первый миг я решил, что это гоблин хотел отвесить мне оплеуху, да промахнулся. А когда повернул голову, то столкнулся нос к клюву с попкой-дураком. «Проклятие! Я думал, ты сгинул без следа!» «Знаешь, лейтенант, эти птицы живут очень долго. Рано или поздно ты заведешь семью. Порадуй своих будущих детишек, прихвати для них говорящего попугая». «Я не могу лишать твоих будущих отпрысков такой роскошной забавы!» Широко улыбнулся Нагит. «Ему смешно, паразиту. Нет, чтобы посадить птаха себе на плечо вместо эполета. Я покачал головой, подошел к кобыле, примерился и с первого раза взобрался в седло. Ура!» Сыграл на губах сигнал трубы, и мы тронулись в путь. «Впрочем, тронулись, это громко сказано!» Нас без труда обогнал бы и увечный кентавр на трех ногах».